Глава 14 Самое ценное я складывала в сумку на боку, но тяжелое Освальд отдавал солдатам. Покупок становилось все больше, и вот уже третий солдат отправился к карете, чтобы оставить там вещи. Рулоны ткани, целый мешок медной посуды, корзину лимонов и прочие нужные штучки. Рынок все не кончался, и через пару часов я почувствовала легкую усталость. Чайку бы сейчас горяченького. И вон, смотри, горячие вафли продают. Клэр, не стоит. Здесь тебе нальют взвар или глинтвейн в ту же посуду, из которой до тебя пили другие покупатели. Дома все, что ты захочешь, а здесь не нужно. Как-то я не сообразила. Да уж, пожалуй, не буду рисковать. Давай тогда купим яблок. Смотри, какие красивые. И вкусные, наверное. У тебя же есть во фляжке вода? Можно будет сразу сполоснуть и съесть. Хорошо, выбирай. Освальд широко махнул рукой в сторону приглянувшегося мне прилавка. Пока я перебирала у прилавка яблоки, ближе к уже пройденному нами центру рынка, что-то случилось, и часть народу с дикими воплями «Держи, вора! Держи, держи! Ой, люди! Ой, убили! Ловите их! Хватайте!» ломанулась по тому проходу, где стояли мы с Освальдом. Он моментально прижал меня к себе и потащил куда-то в сторону. Солдат просто растворила в оголтелой толпе. Правда, заметили мы это не сразу – Освальд тянул меня, не оглядываясь и не отвлекаясь. Напор был такой, что снесли несколько прилавков с фруктами, и хозяева, охая и ругаясь, пытались собирать рассыпанные под ноги плоды. Безнадежно. Толпа сплошным потоком валила, как сумасшедшая, не видя ничего на своем пути. Мы постарались быстрее выбраться из безумной суматохи. Освальд крепко держал меня за руку, не отпуская ни на миг, и буквально выволок из людского потока к относительно свободным рядам. Яблоки, всего две штуки, я машинально прижимала к груди, так что чуть не раздавила сочные плоды. Самое неприятное было то, что во время этого людского водоворота где-то окончательно отстали и потерялись охранявшие нас солдаты. Их даже винить нельзя. Так плотно валил народ, что их просто смыло мы так к началу беспорядков находились ближе к прилавку и проходу в следующие ряды. освальд слегка нахмурился обнаружив пропажу и обхватил меня рукой за плечи посильнее притиснув к себе. может быть вернемся ты устала завтра сможем съездить еще раз нет давай еще походим, а завтра пойдем на другой рынок. я бы хотела еще взглянуть на сушёные травы вон видишь ближе к концу рядов продают. Пошли туда, а потом уже домой. «Как скажешь, Клэр». Мы нашли место чуть поспокойнее на самой окраине рынка, у задней стены какого-то продолговатого строения. Прошли между несколькими пустыми прилавками и решили чуть передохнуть именно тут. Я уселась на старый спил дерева, который, похоже, заменял кому-то из торговцев стул, и с удовольствием впилась зубами в нежно-зеленый яблочный бок. Вот тут и произошла эта история, которая заставила меня посмотреть на Освальда чуть по-другому. На боку у меня висела небольшая сумка, в которую я сложила купленные на рынке пряности. Черный перец, ванилин и корицу. Цены на такое лакомство были пугающие, но Освальд велел не экономить. И три увесистых мешочка я таскала с собой вместе с ожерельем и мотком роскошных кружев. «Наверное, бандюки видели, чем именно набита сумка, а, возможно, отследили и то, что охрану мы потеряли. Во всяком случае, напали они не на Освальда, а именно на меня. Просто спокойно разговаривая о своем, мимо нас шли трое, а потом двое из них синхронно оперлись рукой о пустой прилавок и мощным броском перекинули свои тела к нам. И вот уже между мной и Освальдом оказались чужие люди». Рывок был силен, я думала, мне просто руку оторвут. Дальнейшее развитие событий я наблюдала, сидя на грязном, затоптанном снегу. Воров было трое, и не дети или подростки, как пишут в книгах, а вполне себе взрослые, матерые мужики, не слишком молодые даже, но крепкие физически. Да и одежда на них была не из дешевой, длинные куртки, подбитые мехом, на ногах тяжелые сапоги. Тот, который сорвал с меня сумку, уже уходил, а его отступление прикрывали двое товарищей. Один из них держал в руке небольшое странно изогнутое лезвие. Они стояли между мной и Освальдом. Тот, что был с ножом, загораживал графу выход между двумя прилавками. Возможно, Освальд и дал бы им спокойно уйти, если бы стоящий рядом со мной и радостно щерившийся наполовину беззубым ртом мужик не пнул меня в бок так, что я вскрикнула и невольно зажмурилась от боли. Может быть, пнул он от ощущения собственной безнаказанности, а может и из садистского желания причинить боль беспомощному. Когда я открыла глаза и проморгалась от навернувшихся слез, Тот, который раньше держал нож, преграждая путь Освальду, уже валялся на снегу с неестественно вывернутой рукой и стонал. А мой граф совершенно зверски и безжалостно месил кулаками пнувшего меня урода. Несколько секунд я восстанавливала дыхание и соображала, что делать, а потом открыла рот и завизжала так, что Освальд бросил окровавленного вора и резко повернулся ко мне. «Что, тебя ранили? Где болит искра?» Серьезным бойцом я никогда не был, да и не стремился стать им. Весь мой опыт свелся к тем самым пяти годам секции бокса, которые я потратил на спорт в институте. И больше на продолжении всей своей жизни ни в боях на ринге, ни в реальных драках участвовать мне не приходилось. Для поддержания формы вполне хватало турника и утренней пробежки. Нет, разумеется, конфликтные ситуации бывали, но как-то вот всегда удавалось решить их мирным путем. Так что долгие годы я считал себя человеком спокойным, выдержанным и к агрессии абсолютно несклонным. Однако, когда искра вскрикнула, я мгновенно и абсолютно точно понял смысл фразы «У меня забрало-упало». Правда, осмыслить это самое понимание я смог уже сильно потом когда соперник перестал сопротивляться, и я наконец-то услышал жалобный голос искры. «Саша! Сашенька, хватит, пожалуйста! Ты же его убьешь! Только тогда красная пелена на глазах начала потихоньку светлеть, и я повернулся к Клэр. До я нёс её на руках, просто боясь поставить на землю, хотя она шипела мне на ухо. «Саш! Саня! Я сама могу!» «Отпусти! Люди же смотрят!» «Сиди! У тебя могут переломы быть!» «Да нормально у меня все, Саш! Я просто испугалась! Ну, может, на ребрах синяк будет?» На всех абсолютно людей, с интересом смотрящих на нас, мне было совершенно наплевать. Даже на этих уродов, которых подхватили почти вовремя подбежавшие солдаты. Того с сумкой скрутили достаточно быстро, и он был единственным, кто отделался только выбитым зубом. Капрал и один из вояк остались дожидаться городскую стражу, чтобы сдать этих красавчиков. Мне же было абсолютно все равно, что с ними случится дальше. Меня все еще потряхивало, и это был не израсходованный адреналин, а самый обычный страх. Что было бы, если бы ублюдок с ножом — ткнул Клэр. — Она ведь такая хрупкая и беззащитная. Да я и сам хорош. Развесил Луши как последний лох. И вместо того, чтобы нормальную охрану организовать, яблочки покупал. Не тот здесь мир, чтобы расслабиться можно было. Понимание того, как хрупка искра, пугало. Когда я наконец-то разжал руки и аккуратно поставил Клэра на землю, Она обхватила меня за шею и поцеловала куда-то, неловко ткнувшись то ли в ухо, то ли в щеку. Возможно, сама она и не придала значения этому маленькому знаку благодарности. Возможно, для нее это был просто дружеский жест. А вот я полыхнул, как пубертатный мальчишка, и в какой-то момент даже сам удивился собственной реакции. Пришлось потоптаться пару минут у кареты, отдавая распоряжение кучеру и охране, да поплотнее кутаться в плач, чтобы Клэр ничего не заметила. Мы пробыли в Дольфенберге еще 4 дня. Посетили все лавки и магазинчики, где Клэр пожелала побывать. Но я больше ни разу не оставлял большую часть охраны дома. Да и с капитаном мы обсудили все возможные варианты и случайности и составили четкий план, что и как. Нужно делать. Оставалось только уговорить Клэр принять это. Вряд ли ей понравится, когда я своей волей запрещу ей выход из дома без охраны. Однако разговор я отложил до возвращения в Алмейн. Мне не хотелось портить поездку. Зато в городе я первый раз в этом мире увидел огнестрельное оружие, что навело меня на весьма дельные мысли. Болтаясь с Клэр по магазинчикам, я встретил в ювелирной лавке капитана герцогской охраны, барона Фольца, с которым мы были слегка знакомы. Пока Клэр демонстрировала ювелиру свое ожерелье и заказывала к нему серьги и прочие побрякушки, мы весьма душевно пообщались с капитаном. Барона Фольца просто распирала от новости, которой он и поспешил поделиться. «И вот теперь...» его светлость, решил вооружить личную охрану этими самыми ружьями. Конечно, хлопот у меня прибавилось. Приходится обучать офицеров и некоторых солдат. Но выглядит штука очень мощно. А видели бы вы, дорогой граф, какое ружье привезли самому герцогу для охоты? Там одна отделка приклада стоит, как целая деревня. И еще у охотничьего ружья, его сиятельства, целых два ствола. Помнится, когда я при дворе служил, его королевское величество приказал оснастить пушками три своих корабля. Я присутствовал при стрельбе и скажу вам, дорогой барон, это очень впечатляет. Однако, почтенный Фольц, я даже не знал, что появились такие новинки. Признаться, я бы охотно взглянул на эту диковинку. А «Приходите завтра с утреца на окраину Герцогского парка. И если услышите гром...» Барон самодовольно усмехнулся. «Не пугайтесь! Идите на этот самый гром, и я вам не только все покажу, но и позволю опробовать!» «Конечно, у солдат ружья попроще, чем у его светлости, но все же хваленые маранские доспехи «Пробивают насквозь!» Так что следующее утро, оставив Клэр дома под охраной, я потратил на весьма важную вещь — обеспечение нашей безопасности.